Друзья, низговариваясь, распахнули центральную дверь и рынулись по длинному проходу, плавно уходящему вверх. Просветив по коридору с кучей дверей справа и слева, они выскочили на свет Божий, снеся по дороге ещё одну, центральную дверь, и оказались в сарае, сквозь щели которого просачивались лучи солнца. Зирк торопливо поставил вышибленную дверь на место и подпер её доской, которую Лука деловито оторвал от стенки сарая. Фу, вырвали. Кевин делал невинную морду. И все остальные тоже. Мы просто прогуливались по незнакомой местности и слегка заблудились. Это наша легенда. Се этими словами бесёнок смело распахнул ворота сарая, ведущие на волю. Друзья с невинными мордами проскачили во дворие, выскочили через калитку на улицу и целеустремлённо двинулись вперёд. Кевин, не удержавшись, обернулся. Храм вездесущего, надпись на арке покинутого ими комплекса сразила его наповал. Идиоты! Вы куда нас привели? зарычал он на гномиков. Хазаин, оснований под Авянным горной, ходов много наш клан нарыл. Начало правды в отца войска, который знал, что монархи клан свои ходы добавят. Удручённо вздохнул Небойска, скосив глаза на другое место. Кевин проследил его взгляд. Они чесали уже мимо женского монастыря. Где бы ты схему зарисовал? Зарисовал, оно. Бумаги не было, я на молоте начертал. Ты его береги, да, другой стороной бей, чтоб надпись не стёрлась. Так, Кевин резко остановился. Мы надеюсь, вовремя хоть тут ничего не перепутали? Обжаж, дорогой. Конечно, в Вене. Город-то хоть знаете? Конечно. И чего тогда стоим? Заволновался Люка. Видите, нас в кабак для благородных туда идём, дорогой. Афилия удручённо вздохнула. Друзья двинулись вслед за гномиками, которые повели их в сторону богатых кварталов Вены. А неплохо здесь живут местные олигархи. удивился Лука, рассматривая добротные дома зажиточных горожан. Интересно, на чём они сколотили своё состояние? Здесь живут купцы, которые немножко проштрафились перед короной, пояснила Воська. Проворовались, короче, уточнил Лука. Немножко, совсем немножко. Закивал головой Небоско. От королевский гнев сюда пришёл. Под корол поддался. Кабак, а если точнее, трактир для благородных, в славном городе Авъени впечатлял. Салидный дом был окружён высоким забором. Вычурные металлические ворота гостеприимно распахнуты. Над аркой ворот красовалась надпись: Райские кущи. Звучит-то заманчиво, азартно подёрнучён кибез. В раю я ещё не бывал. Что ж так, усмехнулся Кевин. Не приглашали. А тут за презренный металл можно, оказывается, вкусить райского блаженства. Мы не имеем права упустить такой шанс. Сюда пешком, а быть-то не ходят. сказал Небоско. На телегах едут, добавил Абоско. На чём? прогудел Зырк. На телегах крытые, чтоб не дуло, да? На каретах, сообразила Афилия. Да, это слов. Закивали головами гномики. Так сила веченья когда отрезал люка Еринулся по дорожке, посыпанной песочком, мимо фонтанных центрального входа. Команда Кевина поспешила за ним. "Надо же, какую домину отгрохотали", удивлялся рыцарь на ходу. "Эй, дорогой, ты ещё дальше не был. Там такой места есть. Я так и понимаю, целый комплекс с отелями, банями, казино". и с старациями умилил собес и действительно райльский якощик разумеется заведение для благородных как и положено охранялось у входа кроме двух слуг в ливреях ошевалась и вооружённо до зубов охрана сразу схватившаяся за арбалеты при виде команды Кевина они окинули её подозрительным взглядом Больше всего им не понравился оруженосец, юноша с кочергой на плече. Один из них уже открыл было рот, чтобы дать отворот-поворот подозрительным посетителям, как дверь распахнулась, и из нее выскочила, беспрерывно кланяясь гостям, худосочная личность в роскошном камзоле. Охрана покосилась на него и отошла в сторону, освобождая проход. Это кто? шопотом спросил Кевин Гномиков. Жольен Хазайн, раньше королевский сборщик налогов был. Немножко прострафился, громогласно пояснила Войска. Совсем немножко, ещё громче подтвердил Небоська. Бал мала глышный брал, только на райский кущ денек хватало. Теперь на покой ушёл. не профессионально работал, у Коризидина покачал головой Люка. Брал бы больше, правильно делился с нужными людьми. До сих пор был бы сборщиком налогов. Золотые слова. Прижал руку к сердцу господин Жульен, который, разумеется, всё прекрасно слышал. Честность меня загубила. Однако ждёт меня на пороге Прошу, господин граф, и вы, и юный паж. О, кого я вижу? Деви Иванов. Заходите, заходите все. Обслужим вас и вашу семью в повышенном розриате. Кевин тихо застонал, называется тайно пробрались инкогнито. Он его нюх, наристократов, на пояснила войско шефу. Харошиньёх покачал головой без. Но мы идём или нет? Нетерпеливо прогудел зырк, раздувая ноздри. Его нос уловил ароматы австрийской кухни, и он сглотнул голодную слюну. Ладно, пошли, махнул рукой рыцарь. Внутреннее убранство трактира для благородных заставило всех ах. это называется немножко брал выпучила глаза филия а он имело есть вкус одобрительно закивал люка в центре зала располагался фонтан между столиками в искусно замаскированных кадках росли экзотические деревья создавая уютную обстановку в дальнем конце зала у стойки светился бармен протирая бокалы. Да тут по грибы ходить можно, восхитился бесс. Уважаемый, такое заведение тянет не на трактир, это же как минимум ресторанция. Не хочу будить нездоровые чувства зависти у конкурентов, скромно потупил глазки господин Жульен. Особенно столичных. Пусть будет просто трактир для благородных А насчёт грибов не беспокойтесь, у нас для нужд кухни есть целая плантация. Точно, облизнул Савойска. Очень мне один гриб нравится. Твой имя похоже. Жулы? Жульон, подсказал Небойска. Шампиньон автоматически поправил хозяин заведения. И помню вы с вашим батюшкой Вах, мы здесь неофициально. Заволновался Бойско. Только покушат, добавил Небойско. И выпить немножко. Совсем немножко. Дава ты ра ведра. Каждому. Понял, зачем они сюда рвались. Афелия сердито толкнула юношу локтем. Два-три ведра гном ей водки. Задумчиво пожевал губами господин Жюльен, что-то усиленно считая в уме. "Дня за три управитесь. Какие номера будете заказывать, господин граф? У нас есть и баронские, и графские, и герцогские". Жюльен покосился на официэрию. "И даже королевские. Богатый выбор". Юноша лихорадочно вспоминал какими финансами располагает мысленно проклиная себя за то что оставил всё заработанное бесам в троллих землях золота на сохранение мамаши Зырга не хотелось обременять себя грузом а вот теперь поди ж ты судя по сервису один завтрак сожрёт всю наличку а уж о номерах можно забыть Однако в наши планы не входит долго задерживаться в этих краях, да и о чём скрывать? Дело житейское, да и поиздержались мы в дороге. Какие проблемы? расплылся господин Жульен, скосив глаза на гномиков. Как говорят некоторые, за всегдаты и мои заведения с гор. А попошто не заплатит, да? Какой папа, опешил юноша. Граф, конечно, спрятал хитрые глазки. Господин Жульен неужто он за своего крестника не заплатит? До юноше дошло, и он уставился на войско с небоеской. Те сделали вид, что она абсолютно тут ни при чём. Давай, присаживайтесь, присаживайтесь. О финансах не беспокойтесь. Я знаю, куда присылать счёт. Ну, разве что знаешь? Ладно, отведи нам гравские номера. Если придётся задержаться, переночуем здесь. Может, королевские мы манией величия не страдаем. Приятно слышать. Кстати, позавтракать мы можем и там. Нам кое-что надо обсудить без посторонних ушей. Быстро подготовить гравский номер. Хлопнул в ладоши Жюльен.